Глава 10. Риф Галлоя. Теперь уже не представляется возможным установить, получил ли Риф Галлоя своё наименование после этих событий, о которых я сейчас поведу своё повествование, или оно бытовало и раньше среди мореплавателей. Джерми Пип в своём судовом журнале не обмолвился об этом ни словом, и местонахождение столь миниатюрного островка трудно теперь определить с абсолютной точностью. Однако нам достоверно известно, сведения эти мы почерпнули все из того же судового журнала, который Питт ввел на борту Арабеллы, что остров этот принадлежит к архипелагу Альбукерки и расположен примерно на 12 градусе северной широты и в 80 градусе западной долготы, примерно в 60 милях к северо-востоку от Порта Белла. Это всего-навсего скалистый риф Киттенка, посещаемы только морскими птицами да черепахами, которые откладывают свои яйца в золотистом песке, окаймлённой скалами лагуны на восточной стороне острова. Пещёный берег здесь круто обрываясь уходит под воду на глубину 60 саженей, и проникнуть в лагуну, окружённую анфитеатром отвесных скал, можно лишь через узкий, похожий на ущелье пролив шириной не более 20 ярдов. В эту безлюдную, уединенную гавань и зашел капитан Истерлинг одним апрельским днем 1688 года на своем 30-пушечном фрегате «Авенджер» в сопровождении еще двух кораблей, составлявших его флотилию. 20-пушечного фрегата «Гермес» под командованием Роджера Галлоуя и 20-пушечной бригантины «Велиэнд» под командованием «Кросби Пайка». наловши вы под началом капитана Влада и начинавших уже понимать, какую он совершил ошибку, уйдя от него к другому капитану. Читатель, разумеется, не забыл мошенника Тистринга, который пытался однажды помериться силами с Петром Владом, когда тот ещё не вступил на путь пиратства, и не забыл то, как каким плачевным для мистера Истринга последствием это привело. Корабль его был пущен ко дну, а сам он высажен на берег.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 Несмотря на ту руную славу, которой он пользовался даже среди пиратов, Истерлингу как-то удалось залучить к себе одного из капитанов, Петра Блада, отважного и решительного Кросби Пайка, с его двадцатипушечной бригантиной и отлично вымуштрованной командой из 130 матросов. Приманкой послужила всё та же старая легенда о сокровищах Моргана.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 В своё время Пётр Блад отнёсся к этой истории с ироническим презрением. Однако Пайков всё же попался на удочку, несмотря на то, что Пётр Блад откровенно выражал сомнения в существовании этого клада и предостерегал Пайка от содружества с таким отчаянным негодяем, как Истрлинг. Пётр Блад искренне жалел доверчивого пайка и не затаил на него злобы. Скорее он даже сокрушался о своём бывшем товарище, боясь, что тому придётся испытать тяжёлые последствия своего отступничества. Сам Пётр Блад в это время обдумывал поход на Дарьян, но решил благоразумия ради отложить его на некоторое время, так как появление Истерлинга на Перешейке магло уничтожить испанцев. И потом пять больших кораблей Блада, пока что бродили в море без определённой цели. Так обстояло дело в начале апреля 1688 года. Так она обстояла, когда было наконец принято решение своей флотилии собраться к концу мая у островов Маскита, чтобы заново обсудить поход на Дарьен. Рабелла Я к югу через ветреный пролив свернула затем к востоку, вдоль южного побережья Испаньолы, и примерно в 20 милях от мыса Тиберон наткнулась на потерпевшее кораблекрушение английское торговое судно. Море было спокойно, и благодаря Этому команде, перетащившей все пушки и прочей тяжести на левый борт, чтобы волны не могли захлестнуть зияющие пробоины в правом борту, еще удалось кое-как держать судно на плаву. Расщепленная грот мачта и поломанные снесенные ареи достаточно красноречиво говорили о том, какого рода бедствия здесь произошло, и Блат решил, что это работа испанцев. Однако, поспешив на помощь тонущему судну, Он узнал, что оно накануне подверглось нападению капитана Истерлинга, который, ограбив судно, перевёз больше половины команды и ожесточённо расправился с капитаном за то, что тот не сдался ему по первому требованию. Рабелла взяла судно на буксиры, дотянули его до порт Рояля, где и оставила в милях 10 от берега, не решаясь подойти ближе, дабы не привлечь к себе внимание ямайской эскадры. Отсюда пострадавшее судно уже могло собственными силами дотянуть до гавани. После этого, однако, Арабелла не повернула снова к востоку, а продолжала идти на юг, к Мейну. Вот что сказал Питер Блатт своему шкиперу Джереми Питу о причинах, побудивших его изменить курс. «Надо поглядеть, чем там занимается этот негодяй Истерлинг. Да, Джереми? Да? А может и не только поглядеть?» Яни поплыли на юг, как бы, а в этом направлении и скрылся Истрлинг. Его рассказ снима сокровище Моргана Блад, как мы знаем, не предавал веры. Он считал, что всё это басня с целью одурачить таких доверчивых малых, как Пайк, и заманить их в свою шайку. На сей раз, однако, он ошибся, когда вскоре и выяснилось, Но я вдоль островов Маскитус облад нашёл уютную и спокойную стоянку для своего корабля в маленькой бухточке одного из бесчисленных островков в лагуне Чирикки. А в этой бухточке, хорошо укрытой от глаз, он и решил бросить на некоторое время якорь и с помощью дружественных индейцев с Маскитус, служивших ему разведчиками, понаблюдать за действиями Стерлинга, расположившегося отсюда в милях в 20.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 Так даже у него возникало желание поупражняться. Помимо мозга ещё и мышцы, он плавал в прозрачной изумрудно-зелёной воде лагуны, или, выбравшись на окаймлённый пальмами песчаный берег этого необитаемого островка, помогал своим матросам ловить черепах и валить деревья для костров, на которых они жарили сочное черепашье мясо. Порой от его индейских лазутчиков к нему поступали новые вести.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 Если даже все, кто ещё оставался в живых, благополучно доберутся до берега, в команде Пайка будет теперь не больше 40 матросов. А на тех двух кораблях вместе человек около 300. А вот капитан Видаль как обошёлся с нами этот Истерлинг. Он, говорю, мы заключил свой рассказ Кенли, отвёл нас вокруг пальца. А нынче он с этим голоем, об мерзавце, каких свет не видывал, такую забрали силу, что к розбе пайки пикнуть против них не смеет. Не видать в чёрный день поднял наш виллиант якорь, чтобы уйти от вас, капитан, к этому подонку Истрингу, чтоб ему пропасть со своим сокровищем. "Да", задумчиво промолвил капитан Блад. "Боюсь, что для пайка Это сокровище действительно пропало. Он вдруг поднялся со стула, стоявшего возле койки Ранинова. Высокий, стройный, полный сил и грации, в коротких чёрных штанах до колен, туго обтягивающих бёдра, с шитым серебром камзолем с пышными белыми рукавами из льняного батиста, свой чёрный с серебром кафтан он скинул прежде чем приступить к обязанностям хирурга. Жестом этослав Негра в белом халате, державшего чашку с водой, корпу и пинцет, и оставшись наедине с Кенди, он принялся расхаживать по каюте и заглядывал в угол. Тонкие пальцы его задумчиво перебирали чёрный локон и парика. В светло-синих глазах появился холодный отблеск стали. "Думается мне, что Истерлинг проглотит Пайка как мелкую рыбёшку и не подавится". В самую точку, капитан Это сокровище чума на него не видать нам, как своих ушей, ни мне, ни другим ребятам с "Вэлента", ни самому капитану Пайку. Хорошо ещё, если они выберутся из этой передряги живыми. Вот я как считаю, капитан. И я того же мнения, клянусь честью, сказал капитан Блад. Но упрямая складка залегла в уголках его сурово сжатого рта. А не можете вы пособить в этом деле, капитан, чтобы всё было по чести? по справедливости, как положено по закону нашего берегового братства. Вот об этом-то я и думаю сейчас. Быть у меня здесь мои корабли, я отправился бы туда немедленно и не дал бы ему бесчинствовать. Но с одним кораблём, благ, пожал плечами, у Истерлинга слишком большой перевес. Однако я погляжу, что можно предпринять. Не один только Кенли считал, что «Вэллиэнд» присоединился к шайке Истрлинга в черный день. Это мнение разделял теперь каждый из оставшихся в живых членов команды, и в том числе сам капитан Пайк. Он уже был исполнен самых мрачных предчувствий, и они полностью оправдались в то утро, когда, покинув устье реки Чагрес, их корабли бросили якорь в лагуне у рифа Галлоуя, о котором было уже упомянуто выше. Авенджер Истерлинга первым вошёл в эту ми миниатюрную полукруглую бухту и встал на якорь у берега. Вторым за ним оашёл Гермес, Веленд, замыкавший теперь тыл, а вынужден был из-за недостатка места бросить якорь в узком проливе. Таким образом, в случае нападения команда Пайка снова окажется в наиболее опасном положении. Его корабль должен был условно щитом прикрыть собою остальные корабли.